Гершель Лехман, Израиль. Полная история страны. Читает Игорь Ломакин: 40 лет Моисей искал страну своему народу и нашел Израиль. Единственную страну на Ближнем Востоке, где нет нефти. Голда Мэйр, единственная женщина среди премьер-министров Израиля. Ключевые даты. История Израиля 31 июля 1882 года Переселенцами из Харькова основано поселение Ришон-Лицион 1896 Теодор Герцель публикует труд «Еврейское государство», в котором говорится, что те евреи, которые хотят иметь свое государство, будут его иметь 1897 В Базеле под руководством Теодора Герцля, состоялся первый всемирный сионистский конгресс, на котором была принята программа, определившая целью сионистского движения создание еврейского государства в Палестине. 1947-1949. Война за независимость. 14 мая 1948. Давид Бен-Гурион объявил о создании независимого государства Израиль. 28 мая 1948 Подписан приказ о создании армии обороны Израиля. 13 мая 1949 Израиль принят в ООН. 4 июля 1950 Принят закон о возвращении. 5-10 июня 1967 Шестидневная война. 1967-1970. Война на истощение. 5 сентября 1972. Члены организации освобождения Палестины убили 11 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Начало операции Массада, «Гнев Божий» по уничтожению организаторов теракта. 6-23 октября 1973. Война судного дня. 9 сентября 1978. Подписание Кэмп-Дэвидских соглашений. Июнь-сентябрь 1982. Первая Ливанская война. 1987-1991. Первая Палестинская Интифада. 13 сентября 1993. Подписание ВОСЛа соглашений между Ицхаком Рабином и Ясером Арафатом, предусматривающих создание палестинской автономии. 2000-2005. Вторая палестинская интифада. Июль-август 2006. Вторая ливанская война. 27 декабря 2008-18 января 2009-го. Операция «Литой свинец». 14-21 ноября 2012 Операция Облачный столб июль-август 2014 -го. Операция Несокрушимая скала 19 июля 2018 -го. Принятие основного закона, провозглашающего Израиль национальным государством еврейского народа. 28 января 2020. -го. Президент США Дональд Трамп представил план по ближневосточному урегулированию, получивший название Сделки века. ТОП 25. Самые знаменитые персонажи израильской истории. Агнон. Шмуэль Йосеф. 1888-1970. Выдающийся писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1966 года, полученный за глубоко оригинальное искусство повествования, навеянное еврейскими народными мотивами. Бегин, Менахем, 1913-1992, премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира, 1978 инициатор переговоров с президентом Египта Анваром Садатом, завершившихся подписанием в сентябре 1978 -го года Кэмп-Дэвидских соглашений. Бен-Гурион, Давид, 1886-1973 лидер еврейского рабочего движения в Палестине, председатель еврейского агентства Израиля, первый премьер-министр Израиля, министр обороны в первых десяти израильских правительствах. Варшель, Арье, 1940-й, выдающийся биохимик и биофизик, лауреат Нобелевской премии по химии за 2013 год, полученный за компьютерное моделирование химических систем. Вейцман, Хаим, 1874-1952. Первый президент государства Израиль. Герцель, Теодор. 1860-1904. Основатель Всемирной сионистской организации и основоположник идеологии политического сионизма. Гросс, Йоси. 1947. -й. Выдающийся изобретатель, подавший 567 патентных заявок. На основе своих изобретений основал 27 компаний по производству медицинского оборудования. Даян Маше, 1915-1981. Выдающийся военный руководитель, бывший министром обороны Израиля во время шестидневной войны, войны на истощение и войны судного дня. Йонат Ада. 1939. Выдающийся кристаллограф, лауреат Нобелевской премии по химии за 2009 год, полученный за исследование структуры и функции рибосомы. Первая израильтянка, ставшая лауреатом этой премии. Кишон Эфраим. 1924-2005. Выдающийся писатель, драматург и кинорежиссер, снявший пять картин по собственным сценариям. Коэн, Эли. 1924-1965, легендарный израильский разведчик, внедрившийся в высшие правительственные круги Сирии. Кук Авраам Ицхак, он же Рав Кук, 1865-1935, первый главный ашкеназский равин земли израильской, создатель философской концепции религиозного сионизма. Ашкеназами называются евреи центральной Европы, Здесь и далее примечание переводчика. Мейер Голда. 1898-1978. Одна из основателей государства Израиль. Единственная женщина, занимавшая пост премьер-министра страны. Нетаньяху Беньямин. 1949. Выдающийся государственный деятель, одержавший победу на первых в истории Израиля прямых выборах премьер-министра в мае 1996 года и занимавший эту должность дольше всех, более 15 лет. Нитаньяху Йонатан, 1946-1976. Легендарный командир элитного спецподразделения Сайрет Маткаль, погибший во время операции по освобождению заложников, удерживаемых в Уганском аэропорту НТБ в 1976 году. Старший брат Беньямина Нетаньяху. Оз Клаузнер Амос 1939-2018 Выдающийся израильский писатель и журналист, лауреат многочисленных премий, один из основателей и лидеров левого движения Шалом Ахшав. Мир сейчас. Перлман Ицхак 1945 -й. Один из самых знаменитых скрипачей второй половины 20 века. Рабин Ицхак. 1922-1995. Выдающийся государственный и военный деятель, дважды занимавший должность премьер-министра страны, начальник генерального штаба, приведший израильскую армию к победе в шестидневной войне. Лауреат Нобелевской премии мира 1994. Рамон Илан. 1954, 2003. Первый космонавт Израиля, погибший при возвращении на Землю. Рафаэли Бар, 1985. Знаменитая топ-модель. Самая сексуальная женщина 2012 и 2013 годов по версии журнала Максим. Хольцман Шимшон, 1907, 1986 выдающийся художник-пейзажист и фигуративист, один из основоположников Израильской художественной школы. Шарон Ариэль, 1928-2014. Выдающийся государственный и военный деятель, руководивший израильскими войсками во время Ливанской войны 1982 года в качестве министра обороны, а в качестве премьер-министра руководил антитеррористической операцией «Защитная стена», вернувший под израильский военный контроль Иудею и Самарию, инициатор плана одностороннего размежевания с палестинцами. Иудея и Самария также известны как западный берег реки Иордан. Шехтман Дан, 1941. Выдающийся физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 2011 год, полученный за открытие квазикристаллов. Шалем Гершом. 1897-1982. Выдающийся философ, основатель современного академического изучения Каббалы, религиозно-мистического оккультного течения в талмудическом иудаизме. Эпштейн, Геора, 1938. Знаменитый летчик-истребитель, один из самых результативных асов в истории реактивной авиации.